Хампа, стремящийся подчинить себе существа из другого мира, обычно тренируется по методу Килкхор, хотя существует много других систем. Монах должен научиться прежде всего заманивать духов в сооружение или чертеж, намагниченный магическими обрядами, и удерживать их там насильно. Когда это ему удается, остается только вырвать у пленника в обмен на свободу клятву покорности и помощи в намеченных колдуном предприятиях. Европейские средневековые колдуны и, по всей вероятности, колдуны всех стран на свете применяли аналогичные методы. Им, как и тибетским магам, было... Ведома ярость попавшего в ловушку духа, борьба с ним и несчастье, постигавший неумелого заклинателя, упустившего жертву, не обуздав и не вырвав у нее требуемого обещания. Во вторую группу входят монахи, убежденные в той или иной степени, что в магическом спектакле лицедействует одна только собственная их воля. создававшие причудливые, нужные им на данный момент образы, так же, как мы изготавляем для каждого рода работы особый инструмент. Однако они никогда не отрицают подлинности трагедий, жертвы на которых бывает порой и менее просвещенные собратья. Их объяснения подобных происшествий носят почти научный характер. В отношении самих себя они считают, что знание сущности волшебства недостаточно, чтобы гарантировать им полную безопасность от всех случайностей. Можно было бы привести тысячи подробностей о затворниках Цхампа, но приходится ограничиваться уже сказанным. Укажу только на следующий обычай. Учитель будущего Цхампа... Совершив соответствующие обряды, сам подборяет ученика об его темницу. Если заточение должно быть суровым, и монах будет получать пищу через окошечко в стене, духовный наставник лично запирает дверь кельи и запечатывает ее своей печатью. В других случаях лама-наставник время от времени навещает затворника, осведомляется об успехах его духовного подвига и дает ему советы. Наконец, если режим Цхам еще мягче, на двери Кенни укрепляет полотнище со списком людей, имеющих разрешение входить к затворнику для услуг или с другими одобренными его гуру целями. Иногда около стены Цхам Кханга пожизненного затворника, втыкают в засохшую ветку дерева. Когда речь идет о молодом монахе, жаждущем духовного руководства, не ламы члена монастырского ордена, но анахарета созерцателя, картина меняется. Методы наставления на пути истины здесь причудливы и суровы, порой до варварской жестокости, В предыдущих главах мы уже рассматривали подобные примеры. По мнению этой рада изучать, размышлять, понять у настоящих аспектах прямого пути приобретает особенную силу. Вся умственная деятельность ученика направляется указанными действиями. Иногда применяемые методы кажутся нелепыми, но при ближайшем рассмотрении можно убедиться, что для достижения поставленной цели они действенны и очень разумны. Кроме того, можно не сомневаться, что предлагающие эти методы учителя прекрасно учитывают умственное развитие своих духовных детищ и планируют задания соответственно этому. Падма-самбахава излагает разделы программы духовного совершенствования системы прямого пути в такой последовательности.